Глава 7. Журналистика с африканским уклоном Вообще-то это не они сами додумались устроить пресс-конференцию в Храме Науки, то есть Горном колледже. Идею подкинули нанятые принцессы и высокооплачиваемые специалисты, в глазах Мазура выглядевшие сущей экзотикой. Сама Африка после нескольких командировок сюда лишилась для Мазура всякой экзотичности, зато эти трое – лысоватый толстяк, молодой с бетловскими патлами и симпатичная блондинка лет тридцати, тактично намекавшая, что не проще ответить Мазуру взаимностью, если он будет предприимчив, но сейчас было не до нее, как раз и представали для советского человека доподлинной экзотикой. В Советском Союзе такой профессии попросту не существовало, и знали о ней лишь любители статей и книг, журналистов-международников, специалисты по пиар, по обработке общественного мнения. Проще, циничнее выражаясь, спецы, которые искусно пудрили мозги избирателям, еще одна гримаса капиталистического мира, как выразился бы Панкратов. Мазур, изрядно поболтавшийся по заграницам, о существовании таких людей, конечно же, знал, но вживую встретил впервые». Папа с такими никогда в жизни не связывался, полагая, что лучший специалист у него по обработке общественного мнения, полковник Матанга в чем, быть может, таилась своя правда. Однако принцесса в Сарбонне, как убедился Мазур, далеко не все время посвящала вечеринкам, постельным забавам и прочим развлечениям. Вот и теперь аналогично и убедительно растолковала Мазуру с гораздо большим трудом Мтанги Славутой, что специалисты таковые ей просто необходимы. Во-первых, их присутствие убедит Европу, что после некоторых перегибов прошлого хм, царствования и в самом деле повеяло ветерком перемены демократии. Во-вторых, они и впрямь способны подсказать толковые вещи, поскольку она постарается подобрать знатоков африканской специфики». В Европе, заверяла она, за хорошие деньги можно найти специалистов решительно по всему. Услышав, в какую копеечку это влетит, танго малость покряхтел, но особенно не спорил. В конце концов, как он не без цинизма сказал Мазуру, иные министры за раз воровали из казны и поболее. И отправил во Францию самолет с Флорисиеном. который выглядел вполне интеллигентно, особенно когда надевал очки с простыми стеклами и не держал оружие на виду. Мазур вынужден был признать, что подкинутая троицей идея насчет горного колледжа и в самом деле была неплоха, и, пожалуй, что знаменовала новое веяние как нельзя лучше. Ни один из казенно безликих залов Министерства печати, а храм науки – самый лучший и самый престижный из трех здешних вузов, открытый французами еще в 11 году для собственных нужд и оставшийся в наследство новорожденной республики. Все до единого последующие правители, независимо от уровня интеллекта, колледж холили и лелеяли. Дело было нужное, учитывая, сколь весомый доход давали казне, следовательно и самим правителям, разработки полезных ископаемых. Весьма престижное учебное заведение выпускники автоматически получают неплохую работу на рудниках или в министерстве недр, а потому лапотники, говоря по-русски, сюда не попадали, разве что показав вовсе уж выдающиеся способности. Да и отпрыски владельцев бакалейных лавочек и прочих мелких бизнесов, вроде отца Жульет Джульки, тоже. Главным образом, сынки элиты – не только местные, но и пары-тройки других африканских стран учились здесь всерьез и основательно. Большое величественное здание, построенное на века, актовый зал, ряды жестких, но удобных кресел, сцена, где порой давались любительские спектакли, а для торжественных мероприятий, вроде сегодняшнего – Устанавливали стол для здешнего аналога подсчетного президиума и трибуну для оратора, украшенную красивой эмблемой колледжа, окна с красивыми витражами. Ну и общий вид, просторные чистые коридоры, украшенные портретами отцов-основателей европейской геологии и горных работ, коллекциями минералов в застекленных витринах, орудиями труда рудокопов парочки прошлых столетий, картины и пейзажи на соответствующие темы. В самом деле, троица французов свои денежки получала не зря, неплохой получился символ новых веяний и наметившегося поворота к демократии. По долгу службы Мазуру вместе с Мтангой пришлось обойти все здание, вот только не было времени полюбоваться массой здешних красивостей. Разумеется, на время пресс-конференции господ студентов и преподавателей весь персонал вплоть до последнего ночного сторожа отсюда выпроводили вежливо, но непреклонно. Веяние – вениями а безопасность – безопасностью. Французы, и в самом деле неплохо разбиравшиеся в африканской специфике, как убедился Мазур, ни словечком не возразили против многочисленной охраны, правда, категорически посоветовали в рамках проекта исключить любой намек на милитаризм. А потому ни в коридоре, по которому должны были пройти журналисты, ни в актовом зале не маячило ни единого камуфляжного комбинезона или мундира. Все до единого охранники щеголяли в штатском, и маленькие автоматы держали не на виду, а под пиджаками. Если это и не атмосфера интеллигентности науки и культуры – то уж и не знаю, какого рожна им еще надо, — подумал Мазру после осмотра здания. Примерно то же самое, но в более простых выражениях сказал ему Мтанга, благообразие ради нацепившие очки в золотой оправе, но, разумеется, с простыми стеклами, и вовсе уж беззастенчиво красивый большой значок выпускника, означенного колледжа. Приезжие все равно не догадаются ни о чем, а местные ни словечко не пискнут. Ну, а там... куда журналисты все равно не попадут, можно было и не стесняться, вести себя по-свойски, как привыкли, а потому во всех без исключения помещениях стояли усиленные караулы. Большей частью не из агентов в цивильном, а из жандармов в полной форме, с автоматическими винтовками на гало, гранатами и ножами на поясах. Следовало исключить любые случайности, и оттого часовых поставили действительно везде – от дамского туалета для немногочисленных преподавательниц женского пола до комнатушки-привратника, не говоря уж об обширном чердаке. Казалось, каждая жилочка позванивает от напряжения, словно натянутая струна или электрический провод под током. Это состояние Мазур испытывал много раз, но никак не мог к нему привыкнуть, подозревал, что привыкнуть невозможно. Они с Мтангой стояли у распахнутой двустворчатой двери, ведущий в актовый зал. Высокие створки, резные панели, старательно начищенные прислугой, которой здесь имелось побольше, чем студентов. По другую сторону коридора поместилось несколько агентов. Сейчас начнется. Сейчас они все появятся. Саперы поработали на совести, клянутся, что заложенных бомб нет. Им следует верить, народ опытный, отвечает головой, о чем прекрасно знает. Значит, все же стрелок. В метателе гранат плохо верится. В данных конкретных условиях 99 шансов из 100, что охрана опередит. Если сообщники взорвут шумовые дымовухи, сверкалки какие-нибудь, у стрелка есть ничтожный шанс уйти, а профессиональный убийца рискнет даже при ничтожных шансах, если плата будет соответствующей. «Ну, а наши друзья из «Даймонд» вряд ли станут скупиться». Все. Из-за поворота показались первые визитеры, прошедшие строгую проверку. Как и следовало ожидать, это оказалось с полдюжины чиновников из ЮНЕСКО. Мелкота в сущности, но держались они вальяжно, авантажно, с легким оттенком обиды на лицах – «Ну, конечно, не по вкусу пришлось, что их наравне со всеми пропустили через металлоискатели. Ну что поделать, господа мои, среди вас нет по-настоящему крупных персон, а среди аоновской мелюзги и вполне может замешаться убийца, очень уж ее много, всю поголовно ни за что не проверить, и лучшим разведкам мира. Ух ты, ах ты, все мы космонавты! Нет, ну надо же!» Мазур, несмотря на всю серьезность момента, жизнерадостно заржал, разумеется, мысленно. Показался доктор Макузеле, шествовавший с таким видом, словно его уже избрали спикером парламента, состоящим полностью из оппозиционеров. Рано пташечка запела. А юмор в том, что светоч демократии щеголял в катабубу, здешней национальной одежде, вроде узбекского халата, но заметно отличавшийся фасоном. Этакая парадка, шелковая, покрытая бело-зелено-черными орнаментами и расшитая золотой канителью. Юмор еще и в том, что угодил пальцем в небо, попытавшись таким вот образом приблизиться к народу. У горожан, особенно столичных, включая обитателей окраинных лачуг, Котобубу давненько уже считается признаком самой что ни на есть сиволапой деревенщины. Горожане везде одинаковы, особенно столичные жители. Даже если он беден, как церковная мышь, будет смотреть свысока на крестьянина в Котобубу, пусть даже крестьянин этот сто раз зажиточнее. Макузеле не столь уж долго просидел в эмиграции, чтобы этого не знать, и тем не менее вырядился под мужичка. Конечно, в день какого-нибудь национального праздника наподобие Дня независимости вся гражданская элита появляется не в европейских костюмах, именно что в богатых катабубу, но праздников таких то ли четыре, то ли пять в году и до ближайшего пары месяцев. Так что либо сам доктор чуточку сглупил, либо его советники. Выступая в таком облике перед жителями столицы, Особого успеха не добьется, наоборот, многие станут про себя посмеиваться, даже те, кому убеждения доктора близки. Мукузели важно шествовал, опираясь на высокий посох из черного дерева с вычурным набалдашником из слоновой кости. Его сопровождали четверо в европейских костюмах, при галстуках, весьма примечательного вида, гордо, радостно, боязливого. Несомненно, не эмигранты, а местные. вылезшие из подполья, то бишь со своих кухонь, диссиденты. И веяния новые, обозначившие поворот к демократии, их пьянят. И полковник Мтанга, вот он, никуда не делся, поглядывает хмурым охотничьим прищуром. Мукузеле приостановился и сказал с наигранным простодушием, «О, вот как обстоят дела! За то время, что мы не виделись, вы успели получить высшее образование, полковник, судя по значку». мои искренние поздравления». «Откровенно нарываешься, старая сволочь», — подумал Мазур, о чем прекрасно знаешь, а ведь далеко не дурак. Что, настолько уверен в себе, настолько внушили эту уверенность те, кому ты запродался? А в том, что запродался, сомнений нет. Собственных эмигрантских жалких доходов, Главным образом от газетных статей не хватило бы ни на новую мощную радиостанцию в Кириату, ни на расшитый золотом балахон, ни даже на такую трость. Полковник оказался на высоте. Не моргнув глазом, ответил. «За высшее образование немалая прибавка к жалованию идет». «Рад за вас!» — величественно кивнул Мукузели и прошествовал в зал. Его свита, проходя мимо, все же боязливо косилась на полковника. Им-то явно никто не давал веских гарантий, прекрасно понимали, интеллигенция долбаная, что Мтанга всех запомнил в наилучшем виде. Ага, вереницей потянулись журналисты разных цветов кожи. Вон и японец показался. Вот и наш трезвехонький международник. Ну, его-то можно заранее исключить из списка подозреваемых. И этого тоже, хоть он и не наш, наоборот, чересчур уж крупная персона в американской журналистике, чтобы оказаться вульгарным наемным убийцей. И этих двух тоже, Матанга говорил, тоже важные персоны, седые бобры журналистики. Если не миллионеры, как американец, то близко к тому. И еще пару-тройку исключаем по тем же причинам. Но сколько их еще остается? Вместе с местными около сотни. и все выглядят непринужденно, раскованно, как привыкли опытные журналисты. Никто не зыркает из-под лобья, хмурым взглядом. Впрочем, хороший профессионал себя такими глупостями не выдаст. Наоборот, он будет выглядеть чуть ли не естественнее остальных. Для женщин исключений не делаем. Довелось повидать женщин, умевших убивать ничуть не хуже мужчин. Так, последние вошли. Замыкавший шествие элегантный субъект, встретившийся взглядом с полковником, прежде чем пройти в зал, отрицательно помотал головой. Понятно. Металлодетекторы оружия ни у кого не выявили. Что еще ни о чем не говорит. Версию о метателе гранат нельзя исключать полностью, всякое может случиться. В недоступной простым смертным литературе описан один примечательный случай – когда здесь же, в Африке, некий высокопрофессиональный убийца действовал как камикадзе, оказавшись в двух шагах от объекта, три раза выстрелил в упор, а потом подорвал себя гранатой. Боже упаси, там не было ни идеологии, ни фанатизма. Просто-напросто субъект этот загибался от рака печени, прекрасно знал, что жить ему осталось всего ничего, семейства остались приличные денежки». История может повториться. Кстати, есть несколько типов гранат, не содержащих ни крупицы металла. Ни один детектор не засечет, только рентген, но рентгена даже при папе не применяли. С огнестрелом обстоит иначе. В любом пистолете, выполненном из прочного пластика, все же останутся металлические детали. Ну а патронов из синтетики производить пока что не научились, непременно зазвеняли бы. Многое можно передумать в считанные секунды. Мазур вспомнил тот голливудский боевик с Клинтом Иствудом. Маньяк, задумавший убить президента США, пистолет на два заряда изготовил как раз из прочного пластика, а патроны запрятал в брелок. И прошел контроль, зараза такая, ни один детектор не пискнул. Не столь уж фантастическая идея, в общем. Теоретически можно ожидать чего-то подобного, Понимающие люди и те, кто зарабатывает на хлеб наемными убийствами, и те, кто им противостоит, да вот хотя бы мтангу взять, сплошь и рядом регулярно читают детективы и шпионские романы, смотрят кинобоевики как раз для того, чтобы выудить что-то для себя полезное. И порой выуживают, так что подобными занятиями не пренебрегают и самые серьезные разведки. У американцев точно известно есть соответствующий отдел – «Надо полагать, и у нас тоже». «Все. Не осталось права на какие бы то ни было посторонние мысли, пора работать». Мазур следом за мтангой вошел в зал, и за ними бесшумно захлопнулись роскошные двери. Чисто пишущая братья еще рассаживалась, а мастера объектива уже уселись в первых рядах в проходе с обеих сторон рядов кресел, Конечно, их вежливо, но решительно разместили так, чтобы оставались проходы для охраны. Охранников не менее 30, орлы Мазура, отечественные и импортные, людям Мтанги. Да вдобавок среди журналистов расселась с дюжину парней полковника, правда, и за ними следует присматривать по той же системе перекрестного наблюдения. Доверять в таких случаях следует только самому себе, Мтанге и своей группе, с чем Мтанга полностью согласен. А как никак эти его подсадки единственные, кто законным образом принес с собой оружие. Ох уж эти мастера объектива! Ины их причиндала настолько габаритны, что в тайник не то что пистолет, что-нибудь вроде мини-УЗИ влезет. Вот здесьние телевизионщики тревог не вызывают, с ними-то не церемонились, их камеры давным-давно проверены и на всякий случай опечатаны в нужных местах. Хрена не смогут туда что-то спрятать. но чужих десятка два. Трибуна пока что пуста, и возле нее с деловым видом маячит лаврик в белом костюме, якобы в его функции входит наливать принцессе минеральную водичку вон о запотевшей бутылочке с высоким хрустальным оршином. На деле ему надлежит, если пойдет заварушка молниеносно и бесцеремонно запихнуть принцессу под трибуну, Ее передняя стенка и боковины изнутри выложены надежно закрепленными бронежилетами, дающими полную защиту от пули. Так гораздо надежнее, нежели подобно американской охране в том самом фильме в темпе уводить через сцену, закрыв собственными телами. Принцесса о таком варианте событий предупреждена. Сделала недовольную гримаску, но не протестовала. Весьма неглупая девочка все понимает. и никоим образом не стремится попасть вслед за папой в те края, где бродят лунные бегемоты, а ручьи струятся пальмовым вином или сладким молочным напитком, смотря на чей вкус. В качестве почетного президиума министр печати и еще двое сановников, четвертый стул свободен. Всех троих подозревать вроде бы и нет смысла, к тому же народец в годах, располневший и отяжелевший, вряд ли способные на лихие фокусы с оружием, и тем не менее невидимой публике малой в глубине сцены для того и поставлен, чтобы надзирать исключительно за ними. Незаметное большому миру необъявленное чрезвычайное положение в отдельно взятом здании. Ага. Ну вот, расселись шакалы-пера, блокноты на коленках примостили, микрофонами нацелились Министр печати обернулся к задней двери, кивнул, подавая сигнал стоявшим там, что можно начинать. Появилась виновница торжества. Грянули аплодисменты, пожалуй, что для мужской части присутствующих не протокольные, а вполне искренние. Натали была очаровательна в светло-сиреневом парижском платье, чуточку консервативном, открывавшем только колени и шею, с затейливой прической, ослепительной улыбкой, не немаленькими бриллиантами. Грациозной походкой манекенщица прошла к свободному стулу, уселась. Действительно, у шаната никак не ассоциировалась с тиранией, с отрапством и зверскими шалостями тайной полиции. Наверняка никто из присутствующих не видел ее в камуфляже с автоматом на плече и ножом на поясе, и уж никак не мог лицезреть растрепанной, оскалившейся яростной фурии. во время занятий по рукопашному бою. Мазур-то видел. Подготовочкой она, конечно, в десять раз уступала любому спецназовцу. Ну, в общем, рукопашкой владела неплохо, амикоте эдакое. Что еще в ней Мазуру нравилось? Очень серьезно относилась ко всему, чем занималась, начиная от тренировок и кончая любовью. Ну, поехали. Министр печати вылез на трибуну и несколько минут разливался соловьем, живописно повествуя, с честнейшей мордой о тех самых новых веяниях, имевших место, что скрывать, некоторых перегибах прежних времен, о поступе грядущей демократии и тому подобном. Правда, в отличие от лысого Никитки, он и капелькой грязи не брызнул на папу, придерживаясь другой формы. «Царь, мол, был хорош и добр, вот только бояре ему попались поганые». Очень убедителен был Стервь Пузатая. Вряд ли приезжие, несмотря на весь свой профессионализм, знали, что свою карьеру государственного служащего этот обаятельный брюхан начинал в тайной полиции задолго до прихода папы, у тогдашнего предшественника Мтанге. Это уж потом его бросили на культурку. Но бывших чекистов, как известно, не бывает, и в Африке тоже. Получив свою долю аплодисментов, министр вернулся на место. На трибуне встала Наталья, милой улыбкой и решительным жестом погасила аплодисменты. Пару минут, не переставая мило улыбаться, вешала присутствующим на уши лапшу только своими словами, не столь казенными. На долю секунды Мазур позволил себе некоторое восхищение в купе с приятным чувством собственника. Все же лихая девочка. Держится, как ни в чем не бывало, хотя прекрасно знает, что в нее очень, возможно, сейчас будут стрелять. Королевская кровь в себя и в Африке показывает. Закончила она быстро. Улыбнулась вовсе уж лучезарно. «Ваши вопросы, дамы и господа». Ну вот, началось с провокации. Вскочил лысоватый тип, невнятно протараторил имечко название газеты. Потом громко и внятно осведомился, правда ли, что ее какое-то время насильно удерживали в советском посольстве. Дал бы ему мазуру по ушам, будь его воля. Натали, правда, не сплоховала. Несколькими фразами разнесла в пух и прах эту чушь. Тогда Лысоватый спросил, как она там вообще оказалась. С голливудской улыбкой Натали ответила, что помогли друзья, которых у нее, слава богу, все же немало. И не убирая с лица улыбки, Глянула так, словно спрашивала, а не пошел бы ты? У Лысоватого явно была наготове еще пара вопросиков, несомненно, о советском присутствии и тому подобном, но Наталья ухитрилась воспользоваться краткой паузой и осведомилась, будут ли еще вопросы с таким видом, что Лысоватый сразу понял, больше ему тут ловить нечего, и неохотно уселся на свое место, черкая в блокноте меланхолично, без всякого энтузиазма. Новые вопросы никакой провокации уже не несли. Наталья отвечала, не задумываясь, с юморочком, где следовало. Мазур слушал все это в полухо, Для него и вопросы, и ответы отодвинулись куда-то на задний план, став шумовым фоном и только. Мягким кошачьим шагом он прохаживался вдоль заднего крайнего ряда кресел, пытаясь высмотреть. Сам не зная толком что, полагаясь не на рассудок, на многолетний инстинкт охранника. Вроде бы самое обычное зрелище, самое обычное выражение лиц, самые обычные движения. Вы уверены в успехе референдума? В распределении акций новых алмазных копий вы будете придерживаться позиции вашего дяди или у вас есть своя? Если вы станете королевой, какой титул будет носить ваш будущий супруг? Да всего-то им есть дело, за разом. Так бабуля с роскошным Никоном Вроде бы в неподозрении молодится, как это у западного народа принято, но шея выдает, что годочки подошли к пенсионным. Американского метромиллионера пропускаем, и вон тот весь ряд тоже, этот в юношески на камеру отпадает, снимая откровенно слюнки пускает. Стоп. Откуда за Где зацепочка? Не зря же инстинкт властно потребовал задержаться и присмотреться, не зря, не бывало ошибок. И он понял, что ему не нравится этот вроде бы ничуть не подозрительный тип, тот самый мистер Эверт из американской глубинки, позой и взглядом тоже. напрягшейся фигурой, машинально, неосознанно принял позу не репортера, а скорее стрелка, Свою немаленькую видеокамеру держит скорее как винтовку, посадка головы. Взгляд более похожий на охотничий прищур. Но ведь ничуть не похоже, что он пытается открыть в боковине камеры потайной лючок и извлечь оружие, и тем не менее. Вроде бы, старательно запечатлевает девушку, но почему его палец уже пару раз перемещался с клавиши, служащей для видеокамеры эдаким спусковым крючком, Аллах не ведает, как она по-настоящему зовется, к большой черной кнопке, но он не нажимал, лишь мимолетно касался с таким видом, что, будь у него в руках оружие, все выглядело бы как... как выбор самого удобного момента для выстрела, чтобы заведомо не промахнуться. А почему мы друг друга убедили, что это непременно будет пистолет в тайнике? Ведь папу, нисколечко не суетясь, Мазур сделал два шага в сторону, правее оказался там, откуда мог заглянуть в объектив видеокамеры. «Мать твою!» — Мазур прыгнул вперед, не раздумывая, бесцеремонно отшвырнув локтем распустившего слюнки шакала камера, молниеносным движением задрал объектив видеокамеры Эверта так, чтобы он смотрел в потолок, отточенным ударом левой ноги сбил на пол, навалился, насел, вырывая орудие производства». Эверт опомнился быстро, без малейшего удивления попытался взять Мазура на хитрый прием, сбросить, но Мазур, всегда в таких случаях ожидавший худшего, был наготове, ответил неслабым ударом левой по башке и тут же, уловив краем глаза мельтешение рядом, вскочил, отступил в сторону, давая дорогу троицы ближайших агентов, проворно, с большой сноровкой навалившихся на оглушенного супостата, выкрутивших ему руки, припечатавших мордой в пол. Никто из окружающих не успел удивиться. Поодаль в двух местах раздался оглушительный грохот. Краем глаза Мазур отметил две ослепительные вспышки и поваливший дым. Тут и завертелось. Лаврик, не промедлив ни секунды, в миг схватил Натали за плечи и затолкнул под трибуну. Раздался отчаянный женский визг. На свет божий из-под безукоризненных белых пиджаков — Выпорхнуло изрядное количество разнообразных стволов. Взмыли со своих мест подсадки, вертясь волчком, водя пушками из стороны в сторону. Медленно расплывались тяжелые густые клубы дыма. В двух местах началась возня, сбившихся в тесный клубок людей. Это белые костюмы валили кого-то на пол, заламывая руки. Держа свободной рукой пистолет наготове, Мазур хищно озирался, но так и не увидел новых мишеней. Что характерно, большинство присутствующих, закрыв головы руками, сгорбились, утыкаясь лицами в колени, а часть стоявших попадала на пол с проворством видавших виды людей, ожидавших пальбы либо посвисто разлетающихся осколков. Однако из десяток виртуозов объектива остались на ногах, азартно фотографируя и запечатлевая на пленку происходящее в зале. Профессионалы, блин. Все вроде бы и в порядке. Эверта и тех двоих, согнув с вывернутыми руками буквы ЗЮ, в темпе волокут из зала. Мтанга у противоположной стены, напряженный, но нисколько не суетясь, отдает какие-то приказы энергичными жестами, охрана ощетинилась стволами, но нигде не видно человека, решившего бы продолжать. В тех двух местах народец Пархай на полусогнутых выбирается из клубов дыма, Хватки и профи продолжают снимать, двери захлопнулись заплененной троицей, но никто к ним более не кинулся. Все еще растеряны, плохо представляют, что делать, драпать куда подальше или сидеть на месте. Ага, некоторые, видимо, и у них профессионализм взял свое, выпрямляются, а то и встают, озираясь так, словно вбирают впечатления для звонкого репортажа. а репортаж, несомненно, получится звонкий. Черт!» Он посмотрел вправо, краем глаза отметив некое движение на сцене. Выругался про себя. Лаврик стоял чуть скрючившись, обеими руками держась за самое дорогое для мужчины место, героически пытаясь распрямиться, а принцесса, азартно блестя глазами, уже стояла за микрофоном в полный рост и звонко закричала. «Дамы и господа!» «Прошу внимания, пресс-конференция продолжается. Вы тут говорили про демократию. То, что сейчас случилось, демократия, да? Ну, очень демократично с нами поступают». Стоявшие мгновенно развернулись к ней. Кто-то так и снимал ее на камеру, лежа, а кто-то, ведомый теми же профессиональными рефлексами, уже поднимался на ноги, навел объективы, иные из сидевших торопливо поднимали упавшие блокноты. «Чертовски демократично!» — стрелять в политика и в женщину, — кричала в микрофон Натали. «Стоит ли после этого нас обвинять, если мы где-то перегнули палку?» «Ваши вопросы, дамы и господа, я готова, извольте». «Чертова девка!» — не без восхищения подумал Мазур. «Возможно, она и не преувеличивала, именуя себя молодым перспективным политиком. Отлично держится!» Все внимание приковано к ней, и уже ясно, что не будет ни переполоха, ни всеобщего драпа из зала. Натали, без сомнения, прикупит пару козырей. Видимой опасности нет, только дым еще не развеялся, так что вряд ли стоит все останавливать. Мтанга явно пришел к тем же выводам, он только велит по жестам, видно, увести из зала нескольких человек, зажимающих руками лица. А попали под вспышки, по глазам ударило. Все еще кривившийся Лаврик нацелился было вновь запихнуть Натали под трибуну, но Мазур, коротким свистом привлекший его внимание, запретил решительным жестом. Лаврик недовольно отступил. «Оплошал наш Лаврик. Таких волков добывал, а тут расслабился и получил от девчонки. Ну, с каждым может случиться. И он сунул пистолет в кобуру и присмотрелся как следует к своему трофею. Пощелкал пальцем по объективу. Ну, конечно, это не стекло, а какой-то легкий прозрачный пластик, наверняка очень хрупкий, чтобы не изменить траектории пули. Он, скорее всего, должен был разлететься в мельчайшие осколки при первом же выстреле. Прекрасно можно рассмотреть недостигавшие его на каких-то пару сантиметров стволик длиной в ладонь. Натуральное дуло оружия. Не было никакого тайника. Кто-то искусно вмонтировал в видеокамеру стреляющее устройство. Быть может и автомат. Такие вещи не делают в убогих мастерских на коленке. Тут должны были постараться хорошие мастера. В чем-то полная аналогия с покушением на папу. Стреляла замаскированная в безобидном бытовом предмете. Что одна мастерская и одни и те же умельцы... Наверняка никто, осматривая аппаратуру, не снимал колпачки и не заглядывал в объектив, и не стоит их винить. Мазур сам впервые, точнее второй раз в жизни после случившегося в резиденции с таким сталкивался. К тому же этот рычажок на кожухе объектива выглядит довольно безобидно, а пуля, если что, все равно уйдет в потолок. Держа камеру так, чтобы в случае чего не угодить под пулю, Большим пальцем левой руки Мазур передвинул рычажок на прорези до упора, ухитрившись при этом заглянуть в объектив. Моментально со всех сторон выдвинулись косые полоски-шторки, в фотоаппаратах такие затворы, и полностью укрыли от нескромных взглядов ствол. Все продумано. Положительно серьезные умельцы постарались. Черт его знает. Этого хмыря якобы из штатовского захолустья, хотя не факт еще, что это именно американ. Неизвестно, удалось бы ему уйти, но вот метко попасть в цель у него были все шансы. Должна быть серьезная штука, и калибр не менее 9 мм, не воробьев пугать, и дистанция невелика. Интересно, есть в местной вере аналог христианского ангела-хранителя. А, впрочем, она, в отличие от папы-католичка, хотя и нерадивая, Сама со смехом признавалась. «Ага, опамятовались». И первым опамятовался заокеанский мэтр-миллионер. «Как я понимаю, это оружие?» Натали посмотрела на Мазура, и он кивнул. Тогда она преспокойно ответила. «Судя по реакции начальника охраны, это оружие». Добрая половина объективов тут же нацелилась на Мазура, И он полуотвернулся, откровенно прикрывая лицо ладонью свободной руки, вытянув другую, чтобы на всеобщее обозрение попала стреляющая камера, а не его физиономия. Тут же подумал, что это, в общем, бесполезно. Столько раз его снимали и фотографировали рядом с папой, все равно засветился. Но руку от лица не убрал. Вполне простительное для начальника охраны поведение, никто ничего и не заподозрит. Всегда и везде люди схожих занятий стараются лишний раз не попадать под объективы. Теперь он превосходно видел доктора Мукузеля. Тот восседал величественно этаким языческим башком, держа посох меж колен. Хотя пару минут назад Мазур успел углядеть, чуть ли не под кресло забился в натуральном страхе. Играл или в самом деле ничего не знал заранее. Вероятнее всего, второе. Таким пешкам подобные секреты не выкладывают, а уж самому такое организовать, кишка танка, господа мои.